Московские будни Володя постоянно нуждался в деньгах. Он пользовался успехом у женщин и отвечал им взаимностью. Чем громче успех, тем больше расходы. Володя затевал какие-то рискованные операции, переодалживал деньги, закладывал вещи в ломбард. Наконец, решив зарабатывать руками, он освоил выгодное тогда дело — Обивку дверей в квартирах, главным образом, в новостройках Сначала я у него подрабатывал, бегая по этажам в поисках заказов А потом освоил ремесло сам Это было очень кстати Работу в университете я к тому времени бросил Поступив в медицинское училище при институте Склифосовского Осваивать профессию фельдшера скорой помощи Училище давало бронь от армии и звание прапорщика после получения диплома. Стипендия была крошечная, и денег на жизнь не хватало. По выходным я с другими студентами ездил разгружать вагоны на Курской товарной. Там платили неплохо, до 10-15 рублей в день, но работа была тяжелая. Безумно жарким летом 1972 года я устроился работать проводником на железную дорогу. Мой брат Кирилл учился на физическом факультете Московского педагогического института, и у них организовали летний строительный отряд проводников. Я к нему присоединился. Москву заволокло дымом от подмосковных торфяных пожаров, и уехать из города было очень кстати. Я работал на рейсе Москва-Хабаровск, семь дней туда, семь обратно Платили хорошо, мы с напарником, как и все, пытались что-то заработать на зайцах Но ничего не заработали, не доставало деловой хватки В середине рейса у меня случился конфуз Как положено проводникам, мы разносили чай, за стакан которого брали пять копеек В Новосибирске к нам в поезд сел ревизор, который остался всем доволен в нашей работе, кроме чая. К нашему великому изумлению чай должен был стоить четыре копейки. Откуда мы взяли, что он стоит пять, я не знаю. Ревизор, мужик опытный, увидел, что мы честно заблуждались и не стал поднимать шума. Тем более, что и навар был в буквальном смысле копеечным. Разумеется, после Новосибирска мы начали разносить чай по четыре копейки. Тут пришла пора удивляться пассажирам. Почему до Новосибирска чай стоил пять копеек, а теперь четыре Подозрительно расспрашивали нас самые дотошные. Мы отвечали что-то невразумительное про какие-то северные скидки, общее снижение цен и еще всякую другую чушь. А пассажиры только качали головой и удивлялись. Если бы чай стал стоить дороже, вопросов бы ни у кого не было. К этому все привыкли. Но дешевле. С началом учебного года профессию проводника пришлось оставить. Ночами я работал с санитаром в реанимационном отделении Института Склифосовского Санитарская работа в реанимации грязная и неблагодарная Но я присматривался к лечебной практике И осваивал врачебные манипуляции Я научился интубировать трахею Делать внутрисердечные инъекции и венесекцию. Позже на скорой помощи мне все это очень пригодилось В отделении многие не выживали Смертность была высокой. Пострадавших привозили из аварий, с пожаров, массовых катастроф. Все в тяжелом шоковом состоянии, хотя бывали и по-своему чудесные случаи. Как-то в мое дежурство привезли строителя, упавшего с большой высоты. Никто не мог понять, как он остался жив». Работяги выпивали поздно вечером на площадке двенадцатого этажа строящегося дома, как вдруг заметили, что одного из них рядом нет. Как ни были они пьяны, а бросились искать». Обнаружили его на земле, лежащим без сознания, вызвали скорую, привезли к нам в реанимацию. Утром он очнулся и рассказал, что вечером они крепко выпивали, а потом он пошел вниз по нужде, справил ее и, не имея сил подняться, обратно свалился спать тут же. Другой случай был еще удивительнее. Лет 50 полковник советской армии после неприятностей на службе и скандала в семье решил свести счеты с жизнью. Вероятно, он был человек педантичный и решил сделать все наверняка с перестраховкой. К решетке балкона этажом выше он привязал петлю, надел ее на шею, встал на край своего балкона и выстрелил себе в голову из стабильного пистолета. Он решил погибнуть, если не от пули, то в петле или упав и разбившись. В последний момент рука его, как это часто случается у самоубийц, дрогнула, и пуля лишь чиркнула по черепу. Он оступился, повиснув в петле, но веревка не выдержала грузного полковника и оборвалась. Он упал с шестого этажа, но ветки деревьев под окном смягчили падение, и он приземлился, сломав себе ногу. Его привезли к нам, но уже через пару часов перевели в травматологию. Тройное самоубийство не получилось. Месяца через два он заходил к нам в отделение благодарить врачей за помощь и жаловался, что за попытку самоубийства его уволили со службы и исключили из партии. Но по-настоящему чудесный случай произошел, когда я еще не устроился туда на работу. В перерыве между лекциями мы курили на улице, когда мимо нас несколько человек бегом и с грохотом провезли каталку с больным В неспешных советских больницах вообще никогда не возили каталки бегом Как-то считалось, что такая спешка умаляет достоинство медперсонала Здесь же было особо удивительно то, что каталку везли от морга в сторону реанимационного отделения В обратную сторону сколько угодно, и, разумеется, не спеша. Но чтоб так! Скоро мы узнали, в чем было дело. В терапевтическом отделении умер больной. После констатации смерти труп положено держать два часа в отдельной комнате или в коридоре за ширмой, пока не появятся достоверные признаки смерти. Только после этого можно вести в морг. Но отделение было, как всегда, переполнено, пустых комнат не было, больные лежали в коридоре, и оставлять там труп даже за ширмой дежурный врач не хотел. Дело шло к вечеру, смену врача заканчивалась, и он велел санитарам отвезти труп в морг, что и было сделано. На следующий день труп привезли из холодной комнаты в секционный зал для вскрытия. Обычно, прежде чем паталогонатом приступает к своей работе, два санитара начинают процедуру. Один делает скальпелем большой паталогонатомический разрез, вскрывая грудную и брюшную полости, а другой распиливает фрезой черепную коробку. Кто с чего начнет, дело случая. Трупу, привезенному из терапии, повезло. К нему первым подошел санитар со скальпелем. Вскрыв грудную полость... он увидел, что сердце бьется. Поднялся страшный переполох, оживший труп погрузили на каталку и понеслись в реанимацию, что мы и видели, покуривая в перерыве между лекциями. Мужику посчастливилось, что первым к нему подошел санитар со скальпелем, а не с фрезой. Он выжил, И выздоровел. Врача, ошибочно констатировавшего смерть, как-то наказали. Мужик оказался классным паркетчиком и в знак благодарности за спасенную жизнь перекладывал потом паркет в административном здании. Хорошо, что не поубивал всех. Работа в реанимации была полезной и даже в чем-то интересной, но платили гроши. Научившись у Володи Ежова обивать двери, я перестал считать каждую копейку. Что может быть лучше? Свободный график и неплохие деньги. Я выходил на заработки, когда было время и желание. Временами денег было столько, что, возвращаясь домой, я их просто клал в ящик стола и потом брал оттуда, не считая. «Иногда мы с Володей объединяли свои усилия, работая в паре. Свои комнаты в Троицком я через некоторое время лишился. Хозяйка моя...» Надежда Ивановна была женщина предприимчивая И сдавала все, что можно В том числе сарай с печкой В котором жили две еще не старые Но сильно потрепанные алкоголички Они постоянно устраивали пьянки С такими же бездомными кавалерами Вечно с кем-то ругались, дрались Справляли малую нужду на травку перед дверью И редко бывали трезвыми Как-то осенним утром Одного из их вечных собутыльников Надежда Ивановна обнаружила Жила около сарая мертвым, с ножом в спине Приехала милиция, всех опросили, в том числе и меня Претензий в связи с убийством ко мне не было Но жил я здесь без прописки, что советскими законами не разрешалось Пришлось съехать У Володи была однокомнатная квартира в доме гостиничного типа на 9 парковой Рядом с метро «Щелковская» Он собирался ее продавать, она временно пустовала, и я там поселился В маленькой этой комнатке Володя хранил дерматин для своей обивочной работы И желтую техническую вату, три огромных тюка по пятьдесят килограмм в каждом Жить это не мешало, но однажды мне взбрела в голову шальная мысль посмотреть, как вата горит Я подпалил от сигареты совсем маленький кусочек, и вдруг пламя перекинулось на ближайший тюк и в миг охватило всю его поверхность. Я бросился к раковине, но вода из крана потекла тоненькой струйкой, как это бывает в кошмарном сне, когда пытаешься бежать, а ноги безумно тяжелы и шажки получаются невыносимо маленькими. Я попытался сбить пламя одеялом, отчего вата разгорелась еще сильнее. Комната наполнилась дымом, и я открыл окно, чтобы легче было дышать. Приток чистого воздуха очень освежил начавшийся пожар. Телефона в квартире не было, но поваливший из окна дым был достаточно ясным сигналом для прохожих. Кто-то вызвал пожарных. Я тем временем пытался справиться с пожаром самостоятельно. В какой-то мере мне это удалось. Открытого огня уже не было. Тюки обгорели по краям, но вата медленно и задумчиво тлела где-то в глубине себя. Дым, однако, шел, не переставая. Я обвязал рот и нос мокрым платком. И продолжил свои усилия. Вскоре приехала пожарная команда на шести больших машинах и штабном газике. Пожарники быстро выпустили с улицы раздвижную лестницу и полезли по ней ко мне на третий этаж, таща за собой бранспойт. Тем временем группа других пожарников прошла в дом, как все нормальные люди, через подъезд и по лестнице. Они зашли в квартиру и, оценивая обстановку, начали ворошить тюки с ватой, отчего огонь разгорелся с новой силой. А когда добравшиеся снаружи пожарники сурово разбили окно, чем обеспечили обильный приток кислорода к тлеющей вате, пожар занялся по-настоящему. Заполыхало так, что я кубарем выкатился на лестницу, и пришедшие через подъезд пожарники тоже вот тут и пригодился бронспойд. Мощнейшая струя воды разметала вату в клочья, и через несколько минут от огня не осталось и следа. Остатки ваты пожарники выбросили через разбитое окно на улицу. Собравшаяся около дома толпа начала постепенно расходиться. У соседей снизу, с потолка, закапал дождь. Пахло гарью. Я сидел со слезящимися от дыма глазами и отекшим горлом в обгоревшей Володиной квартире, тупо взирая на дела своих безумных рук. Часть учебников и тетради с конспектами лекций обгорела. Я потом целый год на зачетах и экзаменах показывал преподавателям по самым неприятным предметам обгоревшие тетради и с трагическим видом объяснял, что не смог подготовиться из-за пожара. Преподаватели сочувствовали и ставили зачет». Володя впоследствии не раз спрашивал меня, как же это получилось. Ну, признайся, ведь ты специально поджег, спрашивал он меня. Я врал, что заснул с сигаретой в руках. Признаваться было стыдно. Так я ему ничего и не сказал. Он потом долго улаживал последствия устроенного мной стихийного бедствия. Мне это обошлось в четыреста рублей, немалую сумму по тем временам. Зато я посмотрел, как горит... Вата. Три товарища Нас было трое, совсем как у Римарка, только мы были моложе, а времена жестче. «Мы бредили генетикой, хотели учиться в МГУ и сделать в жизни что-то великое или на худой конец просто что-то стоящее. Мы были ровесниками, нас звали одинаково. Саша Левитов из семьи военных был еврей и тоже не смог поступить на биофак, но поступил в медицинский. В отличие от меня он его успешно окончил. Саша Седов был русский и на биофак МГУ поступил». «Мы были дружны в те годы и много времени проводили вместе». Я снимал крохотную комнатку в старом доме на Калининском проспекте между Садовым кольцом и Смоленской набережной. Сдавал мне ее за небольшую плату живший этажом ниже добрый папин приятель Георгий Яковлевич Светмолдавский, профессор, член-корреспондент Академии медицинских наук, известный вирусолог и автор вирусной теории рака». Много лет спустя он умер от рака. Рассказывали, что ставил смертельные опыты на себе. Собирались чаще всего у меня, пили Александровский коктейль собственного изготовления, адскую смесь медицинского спирта, коньяка и ликера. Читали вслух Иосифа Бродского, слушали магнитофонные записи Александра Галича и говорили о свободе, о личности и власти, о смысле жизни. «Как-то зимой, употребив Александровки сверх всякой меры, мы шли ночью по заснеженному и пустынному Калининскому проспекту и, ошалев от собственной дерзости, орали на всю улицу белогвардейский гимн, как ныне сбирается вещей Олег. До сих пор не понимаю, как нас не забрали тогда, по меньшей мере, в милицию». «Сашка Левитов ухаживал за необыкновенно красивой девушкой Мариной Акимушкиной, дочкой известного писателя-анималиста Игоря Акимушкина. Мы все были влюблены в Маринку, кто больше, кто меньше, но дружба с Левитовым не позволяла нам пытаться завоевать ее расположение». Иногда Сашка приходил в нашу компанию с ней. Он сразу делался серьезным, стараясь выглядеть старше. Мы гасили свет и зажигали свечи. Сашка с чувством читал наизусть поймы Галича Кадиш о пане Корчаке. и у Маринки на глазах блестели слезы, когда он доходил до того места, где расстреливают дворника детского дома, а потом мы все спорили о долге и пользе, о верности и предательстве, о равнодушии и героизме. У Саши Седова был дядя, Леонид Александрович Седов, социолог и человек, вхожий в диссидентские дома. От него мы иногда получали хронику текущих событий. Как-то в мае 1972 года я встретил его на улице недалеко от своего дома. В руках у него был тяжелый чемодан, и вид у Леонида Александровича был самый что ни наесть, озабоченный. Он рассказал, что у его друзей дома прошли обыски, и теперь он опасался обыска у себя». В чемодане был весь сам издат, что находился в его квартире. Он шел по улице, раздумывая, куда бы его отнести. Я предложил к себе. Он сначала обрадовался, но потом передумал. То ли его смутил мой юный возраст, то ли слухи о бесшабашном поведении нашей компании, в которой был и его племянник. Тем не менее, вскоре... Он познакомил меня с Володей Альбрехтом, а тот, в свою очередь, с Андреем Твердохлебовым. Так я стал поддерживать диссидентские знакомства. Левитов вскоре женился на Марине. Саша Седов закончил университет. Я с головой ушел в деятельность демократического движения. Компания наша постепенно распалась. Все разошлись по своим углам. Сашка с Мариной прожили вместе недолго и в конце концов развелись. Маринка с дочкой уехала в Израиль, Сашка Левитов в США, там у него теперь своя клиника, Саша Седов стал профессором в МГУ, а я — зеком.